Он необъяснимо притягивал меня к себе и вместе с тем нагонял на меня неописуемый страх. И все же я не мог представить его себе распростертым на смертном одре. Это слишком не вязалось с его обликом. Я мог думать о нем только как о живом, всегда живом, властвующим, борющемся и разрушающим. Когда мы попадали в самую середину котикового стада, и волнение было слишком сильно, чтобы спускать шлюпки,